Метро-2 Алло, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? А, -а, -а, -а, -а, а В институте упала трубка, грянул выстрел. Застрелился начальник первого отдела. Михаил Жванецкий Рассекреченность самых секретных предприятий во времена застоя стала объектом для шуток и анекдотов. Частенько ее преувеличивали, путая народный вымысел с реальностью. Одной из самых стойких городских легенд является убежденность почти всех москвичей, что глубоко-глубоко под землей, наряду с официальным метро, функционирует еще одно, секретное. Оно даже получило неофициальное название «Метро-2». Ни один десяток журналистов и диггеров поклянутся, то лично исследовали как заброшенные, так и действующие. Видели лишенные электричества пульты управления, покинутые кабинеты, проживевшие рельсы, разрушающиеся вагоны и тесные камеры, похожие на тюремные. Из воспоминаний Дигера, пожелавшего остаться неизвестным. «Узкий ход тянулся и тянулся, делаясь все уже». Порой осклизлые стены почти смыкались, заставляя меня складываться в три погибели, чтобы протиснуться между ними. Было страшно, и больше всего хотелось повернуть назад. Но я молчал и заставлял себя двигаться вперед, не желая осрамиться перед товарищами. Дышать становилось все тяжелее. В окружающем воздухе все заметнее становился противный сладковатый запах, который порой можно почувствовать, зайдя в метро. Внезапно я почувствовал вибрацию и услышал шум, как при прохождении поезда. Удивительно было то, что шел он не с той стороны, где должна была по моим расчетам проходить ветка метро, а с противоположной, и словно откуда-то снизу. Я недоуменно посмотрел на своего спутника. «Метро-2», — одними губами выговорил он. «Кто такие дигеры?" Диггеров Москвы не следует путать с представителями крайне левого крестьянского движения в английской революции, носящими такое же название. Русское слово «диггер» происходит от английского «дига» — «копатель». Так называют людей, увлекающихся исследованием искусственных подземных сооружений, познавательных либо в развлекательных целях. Диггерство не нужно путать со спелеологией, исследованием пещер и полостей природного происхождения. Скорее, оно сродни спелестологии, исследованию катакомб и подземных сооружений искусственного происхождения. Однако сами диггеры от этой науки открещиваются, считая себя особыми людьми. Диггеров интересуют практически все подземные сооружения, бомбоубежища, как заброшенные, так и функционирующие подвалы, подземные реки и коммуникации, брезгу и канализации, старые шахты, тоннели метро и метрострой. Часто они входят в конфликт с законом. Московские дигеры обследовали все городские коммуникации. Им известны способы проникнуть в разнообразные коллекторы и теплотрассы, Через подвалы, через бойлерные, через люки с надписями «ТС». Некоторые не брезгуют даже городской канализацией. Через люки с маркировкой «Д» дигеры попадают в дренажную систему, а оттуда в подземные московские реки. Самые старые и длинные – Неглинка, Черторья, Пресня, Филька и еще некоторые безымянные ручьи в центре города. Там находят разнообразные грибы, напоминающие те, что описаны в нашумевшей антиутопии о метро будущего. Переплетенные корни деревьев, соляные сталактиты и многолетние насосы, в которых можно обнаружить все что угодно. В тоннеле метро диггеры проникают через кабельные коллекторы. Энтузиастов не останавливают даже многочисленные датчики и кабели высокого напряжения. Ведь метро было и остается их любимым местом. Кроме общедоступной части, они исследуют перегонные тоннели между станциями, вентиляционные шахты и сбойки, межлинейные перегоны, депо, подплатформенные сооружения, всевозможные гермо-двери, часть из которых относятся к секретным объектам гражданской обороны. Дигеры обожают прогуливаться по строящимся веткам и станциям, определяя метрострой еще на поверхности по торчащему стволу башне с домиком наверху и бетонному забору с буквой «М» на воротах. В окраинных районах часто попадаются холмы с воротами. Это подземные гаражи МЧС. Дигеры убеждены, что это составная часть таинственного «Метро-2», И под каждым холмом можно насчитать 5-7 этажей, откуда подземные ходы ведут в центр города и, соответственно, в метро. Также дигеры думают и о гермодверях, которые есть в подземных переходах города и в автомобильных тоннелях, например, в Лефортовском. Из интервью Вадима Михайлова, идеолога движения в газете «Завтра». Полистав словари, мы нашли подходящее слово. Было решено назваться диггерами. Позже я узнал про социально-политическое движение диггеров, истинных уравнителей, которое было в середине XVII века в Англии во времена английской буржуазной революции. Но мы не искали предшественников, просто нам понравилось английское «to dig» — «копать», дига — «копатель». Тут же появился и герб — «две скрещенные лопатки». Это позже появится другой знак – земной шар и диггер, выносящий на руках ребенка. По-настоящему движение следует называть диггеры планеты андеграунд. Метро 2. Откуда есть пошло. Летом 1992 года литературно-публицистический журнал «Юность» опубликовал приключенческий роман писателя и сценариста Владимира Гоника «Преисподние», действие которого разворачивается в подземных бункерах Москвы. Именно в этом романе и появился впервые термин «Метро-2». Талантливо написанное, яркое, полное завораживающих деталей, это произведение сразу стало бестселлером. Его герои пробирались по опасным извилистым коридорам, проходящим в сотни метров от поверхности земли, скрывались от спецслужб, уворачивались от хитроумных ловушек, тонули в горячей, воняющей хлором воде. Следя за их приключениями, читатели забывали, что перед ними роман, художественный вымысел. Они были готовы поверить, что у них под ногами, там, в глубине... «Действительно пролегают подземные ходы и простираются обширные города». Не желая разрушать созданные им самим иллюзии, автор утверждал, что его роман был написан на основе собранных лично им за 20 лет сведений о бункерах и линиях секретного метро. Гоник работал врачом в поликлинике Министерства обороны. Наверняка, в какой-то степени, это было именно так. Но где кончалась документалка и начинался художественный вымысел, установить трудно. Владимир Гоник. Материал приходилось собирать по крупицам. Иногда удавалось повстречаться с пенсионером, который раньше работал под землей. Запуганные режимом секретности и подписками о неразглашении, замордованные, на всю жизнь ушибленные социализмом и советской властью, старики смертельно боялись и помалкивали. Боже, как они боялись! Страх неотступно держался в глазах. Старики слишком хорошо знали, что стало с теми, кто открывал рот. Мне с большим трудом удавалось раскрутить их на разговор. Информаторы писателя, старики, проработавшие под землей десятки лет, в большинстве своем были больными несчастными людьми. Отдав силы и здоровье режиму, они ничего не приобрели, как были нищими, так и остались, и прозебали, мыкались, хворали, влачили жалкое существование. Как правило, все они были убеждены, что это нормально, так и должно быть. «Лишь немногие испытывали горечь, смутно угадывая, что их использовали и бросили на произвол судьбы», отмечал писатель, обличая людоедскую суть режима, который требовал от человека слепой покорности, безоговорочной преданности, а взамен предлагал голые лозунги, бредовые идеи и сулил светлое будущее далеким потомкам. Отрывки из романа опубликовал «Еженедельник» совершенно секретно, обеспечив книге хорошую рекламу. Вслед за «Еженедельником» эту тему подхватили и другие издания, в частности, популярнейшие в те годы «Огонек». Все они употребляли короткий емкий термин «метро-2», и вскоре уже никто не сомневался. Описанные гоником подземелья – реальность. Количество очевидцев, тех, кто лично побывал в катакомбах – росло в геометрической прогрессии. Все они утверждали, что проникали в метро-2 через канализационные люки, через технические проходы в обычном метро или даже через подвалы старых домов, расположенных на довольно значительном, не менее полукилометра расстоянии от вожделенного подземного бункера. Затем диггеры шли по увешанным силоточными кабелями коммуникациям, Пересекали грязные водные протоки, спускались вниз по глубоким отюбингованным шахтам, чтобы оказаться там, у слегка проживевшей гермодвери, скрывающей тайны советского режима. Их не останавливали ни нечистоты, ни датчики слежения, невозможные ловушки, ни охраны. И вот уже СМИ публиковали фотографии заброшенных бункеров, стали составляться карты схемы Из книги «Защитные сооружения гражданской обороны». Защита населения и производительных сил страны от оружия массового поражения, а также при стихийных бедствиях, производственных авариях – одна из важнейших задач управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Одним из путей решения этой задачи является создание на объектах экономики и в населенных пунктах различных типов защитных сооружений для укрытия людей. Под убежище могут приспосабливаться заглубленные помещения, подвалы, тоннели, подземные выработки, шахты, рудники и другие. Следует помнить, что различные здания и сооружения по-разному ослабляют проникающую радиацию. Помещение первого этажа деревянных зданий ослабляет проникающую радиацию в 2-3 раза. Помещение первого этажа каменных зданий в 10 раз. Помещение верхних этажей, за исключением самого верхнего, многоэтажных зданий в 50 раз. Средняя часть подвала многоэтажного каменного здания 500 тысяч раз. С тех пор «Метро-2» неоднократно упоминалось в художественной литературе. Сложился целый пласт андеграундной фантастики. Герои Александра Иличевского, Дмитрия Глуховского, Даниила Корецкого, Сурена Цармудяна, невзирая на все опасности, проникали в тайны подземного мира, подобно своим прототипам, диггерам. «Так что же было придумано писателями?» — вымысел их работа. «А какие факты действительно имеют место быть?» Официальные лица обычно отказывались говорить о секретной подземке, но иногда подтверждали «Метро-2» не вымысел. Так, бывший мэр Москвы Гавриил Попов в интервью радио «Эхо Москвы» упоминал о линии секретного метро от здания ЦК КПСС к правительственному аэропорту «Внуково-2». В 2004 и в 2008 годах руководитель протокола президентов Горбачева и Ельцина Владимир Шевченко довольно скептически отзывался о «Метро-2». По его словам, сведения о нем сильно преувеличены. На деле же существует лишь пара старых сталинских веток, да и те давно не работают. Михаил Полторанин, вице-премьер и министр в правительстве Бориса Ельцина, в начале 1990-х годов был более оптимистичен. Он утверждал, что подземная Москва – это и разветвленная сеть тоннелей, и запасной командный пункт на случай войны, откуда можно управлять ядерными силами страны. Он не скрывал, что в подземельях столицы может укрыться множество человек и что в «Метро-2» есть ветки, которые уходят в Подмосковье, чтобы командование могло переместиться подальше от эпицентра ядерного удара. Бывший начальник московского метрополитена Дмитрий Гаев в 2007 году на вопрос «Существует ли «Метро-2»» ответил «Я бы удивился, если бы его не существовало». В 2008 году в интервью газете «Аргументы и факты» руководитель независимого профсоюза московского метрополитена Светлана Разина сообщала, что за несколько лет до этого среди машинистов депо Измайлова проводили набор для службы на секретных линиях. Пожалуй, в легендах о «Метро-2» есть какая-то доля правды. Все очевидцы и мифотворцы сходятся в том, что метро-2 проложено на очень большой глубине, от 50 до 210 метров. В центре города секретное метро более мелко и вплотную прилегает к отрезку Арбатско-Покровской линии от Арбатской до Киевской. Глубже всего это метро располагается под Воробьевыми горами в районе станции Нибо-Наука, она же Университет-2. Самый большой вопрос – Когда его начали строить, любители поспорить называют разные даты, порой расходящиеся на сотни лет. Однако большая часть диггеров и спелестологов сходится на том, что метро-2 начали строить в конце 30-х годов, а его основная часть была проложена в 1950-60-х годах. Полностью стройку то ли закончили в 80 х то ли ведут до сих пор. Секретным метро заведует служба специальных объектов Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, бывшее 15-е Главное управление КГБ СССР и Министерство обороны, 9-е Центральное управление, а строительство ведет ОАО «Трансинжстрой». Считается, что в метро-2 четыре ветки. Главный ход протяженностью более 60 километров идет от здания Генерального штаба на Воздвиженке до Воробьевых гор. Около конечной станции от линии отходят два ответвления. Одно заканчивается станцией и двумя тупиками под лабораторией измерений и испытаний Московского метрополитена в Тропаревском лесопарке. Кстати... В 2002-2003 годах часть территории леса была поражена радиацией. Не связано ли это с «Метро-2»? Другое ответвление заканчивается в районе СМУ-155 ОАО «Трансинжстрой» и материально-технической базы ВЧ-95006 недалеко от железнодорожной платформы Матвеевской. Депо «Метро-2» находится под районом «Раменки» где есть большой подземный город. В метро-2 нет контактного рельса. Все тоннели однопутные с разъездами на некоторых станциях, ведь регулярного движения по ней нет, ходят лишь отдельные поезда, ну а в случае сигнала атом, экстренной эвакуации в случае ядерной атаки, весь поток будет направлен в одну сторону. В сечении многие тоннели треугольные, Такая форма позволяет уменьшить действие взрывной волны при ядерном ударе. В отличие от обычного метро, вентиляционные шахты из тоннели есть далеко не везде. Метро-2 строили закрытым методом, причем без промежуточных шахт, точно так, как прокладывали тоннель под ла -Маншем. Почти все станции метро-2 — это узкие платформы, такие же, как технические платформы обычного метро, А вот крупные бункеры могут быть облицованы и украшены как станции общедоступного метрополитена. Метро-2 может работать и как автомобильное шоссе, его рельсы утоплены в асфальт. Контактный рельс на дальних перегонах не используется, только на центральных. Тоннели под станцией «Метро-2» сделаны из тюбингов в полтора раза больше, чем тоннельный, и напоминают путевой зал обычной трехсводчатой станции глубокого заложения. Исключениями должны быть станции под библиотекой имени Ленина, Кремлем и Раменками. По секретному метро ездят контактно-аккумуляторные электровозы типа «Л» с вагонами ЕЖ-6 или дизель-поезда, Двухвагонные РА-1 постройки мытищенского завода метро-Вагон-МАШ и четырехвагонный дизель-поезд ДПС-01. Хозяйственные грузы перевозят прицепные платформы УП-2 и мотовозы МК-215. Распространенный миф о том, что входы в метро-2 есть на любой станции обычного метро, противоречит здравому смыслу. Такие входы должны быть, но далеко не на каждой станции.